Глава седьмая. Обратный путь до поместья дяди не занял много времени. Пока шагал в сторону усадьбы, разглядывал невероятно красивое звездное небо, на котором можно было хорошо рассмотреть туманности, галактики, созвездия и пару огромных лун. А еще размышлял обо всем случившемся, попутно перекидываясь скринги фразами и намечая план действий. Вампиры, разбойники, аристократы, магические книги, уродская семейка. На меня свалилось столько всего, что происходящее казалось сном. Но сном оно не являлось, все было реально. Хоть щипай себя, хоть нет. Главные ворота поместья были заперты, но я пробрался точно так же, как и покинул усадьбу. Через лес со стороны загонов с дракидами. «Животные спали, но у задних калиток меня остановили стражники. Слава богу, среди них был тот, рыжий, который передал мне кинжал. Парень, которого, кстати, звали Тур, явно был настроен ко мне дружелюбно и сделал вид, что ничего особенного в моих поздних похождениях нет. И в самом деле». А что такого? Я получил от дяди приказ чистить стойло диких дракидов, так что всегда можно было соврать, что именно этим я и занимался. Впрочем, заморачиваться какими-то объяснениями я и вовсе не стал. Просто направился прямиком к комнатам слуг, на которые указал кузен, и вскоре отыскал сопящего в обе дырки ключника. Пара минут воровской практики, во время которой я весь покрылся испариной, показалась вечностью. Я боялся, что старикан с торчащими над душами пушистыми седыми волосами проснется, пока я снимаю с его пояса связку ключей. И когда это удалось, наконец, сделать, я едва унял взбудораженную кровь. Грохочущие в ушах молоты не давали прислушиваться к шорохам в доме. К счастью, успокоившись, я понял, что все действительно спали. А многочисленная охрана несла дежурство снаружи, так что мне никто не мешал. Надеясь, что меня не поджидает магическая сигнализация, я минут десять потратил на то, чтобы подобрать нужный ключ. Наконец замок щелкнул. Я чуть было не ломанулся прямиком в кабинет, но тут же вспомнил о своих опасениях и на всякий случай Переждал пару минут. Все было спокойно: ни стражников в коридоре, ни дяди, пришедшего на сломанную магическую печать, ни звука внутри. Похоже, дяде и в голову не приходило, что кто-то осмелится на воровство в его доме. А уж приблуда и вовсе на такое никогда не решится. Ха! Я нажал на ручку и проскользнул внутрь под одобрительное бормотание Кринги. «Но ты прирожденный взломщик! Не ошибся я в тебе! Сколько талантов зря пропадает!» «Почему зря?» — удивился я. «Все вход ход идет, не видишь, что ли?» «К тому же с ключом любой дурак этот кабинет бы вскрыл!» Заперев за собой дверь, я замер на пороге и осмотрелся. Падающего через высокие окна лунного света хватало, чтобы разглядеть обстановку дядиного кабинета. Прямоугольное помещение было обставлено не менее вычурно и безвкусно, чем все остальное поместье. Очевидно, дорогой дядюшка любил пускать пыль в глаза своим богатством. — Как думаешь, зачем ему рыцарские доспехи в стенных нишах? — спросил я у Кринги. Дядя наверняка никогда не держал в руках ничего тяжелее ложки. — Я бы сказал, что он коллекционер. Но тут такой разнобой, что мне кажется, он просто идиот, который скупает все подряд, в надежде впечатлить своих посетителей. Да уж, картины, развешанные на стенах, не представляли собой ничего особенного. Какие-то батальные сцены, натюрморты, портреты неизвестных мне людей. Ковры под ногами были мягкими, но совершенно не сочетались между собой и не попадали в гамму задрапированных тканью стен. Пройдясь вдоль стен, я бегло осмотрел помещение, прикинул, что тут может быть интересного, но все же сначала решил разобраться с сейфом, обойдя забросанный бумагами и письменными принадлежностями большой деревянный стол, сел за него в удобное кресло. Что-что, а вот этот предмет мебели был безукоризненно хорош. И глянул вниз. Тяжелый железный сейф был установлен под столом. Дотянувшись до дверцы, я принялся крутить колесо кодового замка. Три, пять, четыре, три, пять. Щелк. Есть. Отворив дверцу, я приготовился лицезреть богатство дяди. И едва не выругался. И это все... Выудив из стального ящика тонкую папку с бумагами, пару каких-то флаконов, видимо, с эликсирами или зельями, и не самый пухлый кошель, я разложил все это перед собой на столе. Не густо. — Да, — поддержал меня Кринги. — Действительно. Я развязал тесемки кошеля и высыпал на ворох бумаг дяди двадцать две толстые золотые монеты. Каждая... с отчеканенной на аверсе цифрой «десять». «Двести двадцать золотых», — резюмировал я. «Чуть больше половины нужной суммы». «Думаю, чтобы заинтересовать этого усатого лишая, хватит». «Тоже так считаю», — кивнул я и убрал монеты обратно. «Но две сунул в свой кошель. Пусть будут, незачем отдавать разбойникам все. Для осуществления плана хватит и половины повешенной на меня суммы». Бумаги в папке не представляли никакого интереса. Это была бухгалтерская отчетность дяди. И, а ну-ка, ого, Агартрам-то, оказывается, находится на грани банкротства. Что-то за последний год торговля дракидами идет не очень. Судя по цифрам, прибыль едва-едва покрывает расходы. И эти 200 с лишним золотых были неприкосновенным запасом, который в следующем месяце, Дядя планировал потратить на налоги и содержание своего стада. Я не особо переживал насчет совершенной кражи. Во-первых, эти деньги были грязными, взятыми дядей у разбойников. Во-вторых, я все равно собирался вернуть их, когда разберусь с шайкой этого Эйнера. Решив таким образом вопрос с совестью, я взялся за зелья. Рассмотрел, понюхал их, открыв флаконы. Один вонял хуже лошадиного дерьма, и я, закашлявшись, сразу запечатал его. А вот второй, напротив, пах, чем-то свежим или сным. Есть идеи, что это? спросил я у Кринги, почувствовав резкую усталость, и откинулся на спинку кресла. Судя по запаху, первое какое-то сильнодействующее лекарство. Скорее всего, для потенции. Ах, надо же, дядя у меня со странностями. «Додумался же Виагру в сейфе хранить. А второе? Полагаю, сонное зелье. Так что ты осторожно его вдыхай. Так вот, почему меня так в сон потянуло. Да и глубокая ночь на дворе. Одно на другое наложилось. Ладно, сейчас закончу здесь и пойду посплю. Узнать бы еще, где моя комната. Мысли слегка путались, но я решил по максимуму воспользоваться возможностью получить информацию». Возможно, дядя уже завтра обнаружит пропажу денег, и тогда все замки поменяют. А уж если подумают на меня, в чем я нисколько не сомневался. Короче говоря, надо ковать железо, пока горячо. Меня сильно заинтересовала пара книжных шкафов у одной из стен. Книги — прекрасный источник информации, и если Кринги не может поделиться знаниями о мире или не хочет, я... «Да буду ее сам». Было опасение, что язык, на котором написаны книги, окажется мне незнаком. Но нет, наугад раскрыв одну из них, я пробежался глазами по странице и все прекрасно понял. Точно так же, как вывеску на указателе, ведущем в Лауэр Стоун. Видимо, как и владение языком, чтение досталось мне от памяти Кайла. Я принялся изучать содержимое шкафов, И вскоре понял, что мне не хватит и недели, чтобы все изучить как следует. Труды по географии, экономике, политике, философии, медицине, религии, даже магии. Сборники сказок и легенд, какие-то справочники флоры и бестиарии чудовищ, атласы по фехтованию. Глаза разбегались, и я прикинул, что у меня есть еще пара-тройка часов максимум, чтобы покинуть кабинет. и хотя бы немного вздремнуть до наступления утра. А значит, нужно было выбрать одну, максимум две книги и полистать их. И раз уж у меня не было никаких знаний об окружающем мире, я взял то, что могло послужить для них основой, а именно толстенный талмуд под названием «История современного мира» и «Географический атлас». «Правильный выбор», — одобрил Кринги. Еще бы стоило свод законов местной страны поизучать, но на это точно времени не хватит. А я как пойму, где нахожусь, прихвачу его с собой, как и пару справочников по флоре и фауне. Мудрое решение. Я разложил географический атлас и принялся изучать карты. — Ну что, сообразил, где находишься? — уточнил Кринге. — Кажется. Так, Лауерстоун это... Это юго-восточная окраина королевства Тагарден. Точно. Ого, какое оно огромное. Это была правда. Тагарден занимал гигантскую часть материка под названием Геокс. Вообще, судя по заметкам и справкам, континента в этом мире, который назывался Нелдор, было четыре. Но про остальные мне пока не было смысла ничего изучать. Да и Атлас был сосредоточен только на Геоксе, так что я вернулся к изучению королевства, положив Кринги на стол рядом с книгами. Ты так сможешь все видеть и запоминать? А то! Спасибо, что не оставил в ножнах. Когда тут столько интересного? Без проблем. Так, посмотрим. Королевство занимает почти всю северную часть материка, но эта северная часть заканчивается южнее, чем начинается вечная мерзлота, если я правильно разобрал эти отметки. Да, так и есть. А что с границами с севера океан Бурь, в котором раскидано какое-то совершенно запредельное количество архипелагов и несколько огромных островов? На юге молчаливые степи, тоже огромные, и, судя по всему, являющиеся некой нейтральной зоной. Или я чего-то не понимаю? Тут пунктиром все обведено, и пометки о кочевниках каких-то стоят. Ладно, после уточню. За этими степями находился широченный залив, вгрызающийся в материк с востока и протянувшийся на тысячи километров. А уже за ним расположилась империя Наррара, чуть менее огромная, чем Тагарден, но тоже гигантское государство, тянущееся до южного берега материка и расположенного за ним Тихого океана. — Хм, две гегемонии, — заметил Кринги. — Почти пополам поделили карту. — Именно так. А где халифат, в котором ты был? — Вообще его не вижу, — признался кинжал. — Что может говорить о нескольких вещах? Например, о том, что ты тут был тысячу лет назад, и с тех пор геополитическая обстановка несколько раз сменилась, — усмехнулся я. Или то, что этот мир огромен, и тут изображена лишь его малая часть. Видишь, на западе эта карта не ограничена ничем. По страницы Атласа, я убедился, что нигде нет более полной версии. В этом Талмуде была расписана лишь та часть континента, на которую я сейчас смотрел. Тем не менее, изучить было что». С запада Тагарден и Нарару от остальной части материка отделял невероятных размеров горный массив под названием Хребет Мира. Он охватывал две гегемонии полукругом, постепенно расходясь в стороны, а его центром был тот самый залив. Складывалось впечатление, что когда-то на поверхность континента рухнул огромных размеров астероид, Сковырнув часть земной коры Образовав залив А другую часть смял Словно одеяло Протащил за собой Создав горы За этими горами карта дробилась на сотни мелких кусочков С кучей точек городов И все это Перечеркивало надпись Вольные марки А затем карта заканчивалась И о том, что там дальше Можно было только гадать С востоком все было проще нарраара на юге просто заканчивалась упираясь в все тот же тихий океан а тагарден был очерчен еще одной горной цепью правда куда менее внушительной чем хребет мира за ним на треугольном полуострове находилось еще одно государство айварден с пометкой эльфс эльфы догадался я круто что именно ну я стушевался Они обычно культурно развиты и живут долго, и девчонки у них красивые. Вспомнив малышку, которой удалось удрать, когда я столкнулся с разбойниками у реки, я вздохнул. А ведь она и правда была красоткой. Интересно, где она сейчас? Закончив изучать общую картину мира, его небольшой части, я сосредоточился на королевстве Тагарден. В частности той его части, где находился Лауэрстоун. Да уж, захолустье это слабо сказано, фыркнул Кринге, когда я понял, где мы находимся. И он был прав, по меркам Тагардена, Лауэрстоун был чуть ли не деревней, да еще и расположенной в глуши, далеко от основных торговых трактов, больших судоходных рек и крупных, действительно крупных, городов. Например, до столицы, расположенной почти в самом центре королевства, отсюда было примерно восемь тысяч километров. И чтобы туда добраться, пришлось бы преодолеть массу опасных мест. Например, огромный лесной массив с несколькими внушающими опасениями пометками. Колдовские угодья. Четыре реки, на двух из них стояла пометка «Речные разбойники». Небольшой горный массив. Их тут вообще было раскидано немало по всему материку. А еще по дороге встречались несколько пометок — рифт. А на одном участке и вовсе красовалась широченная черная линия, судя по масштабу, занимающая сотни квадратных километров, и подписанная как «Кладбище богов». Так, я протер глаза и глянул за окно, прикидывая, сколько времени у меня осталось. В целом, география примерно ясна, но эти пометки я не понимаю. Надо бы разобраться с ними, да и в целом понять, что это за королевство такое. История? История. Я погрузился в чтение с головой. Благо, умел делать это куда быстрее большинства людей. И, честно говоря, исторический труд захватил меня с первых страниц, хоть и был написан невероятно сухим языком. Сказать, что на протяжении тысячелетий тут творилась лютая жесть, не сказать ничего. Войны, магические и обычные, образование и развитие цивилизаций, их падение, открытие материков, колдовские катаклизмы, наводящие шорох на полмира, технологии, магия. Талмуд, который я изучал, был очень толстым, и за ним можно было провести не один час, и даже не один день. К сожалению, времени до того, как в поместье все проснутся, оставалось совсем мало. На Востоке уже вовсю олел рассвет. Так что я выделил для себя самые важные части, благо имелось оглавление, и сосредоточился на них. Первая из этих частей оказалась непосредственно история королевства Тагарден. Пять тысяч лет назад, когда по этой земле еще ходили боги в человеческом обличии. Группа людей основала город Аланор У народа, который это сделал, было много магов И они стали править простыми людьми Тагарденцы стремились развивать свои магические способности Вскоре магия проникла во все сферы их жизни Были образованы закрытые круги магов Самые могущественные из которых сформировали Великий Совет Он созывался в Аланоре и обсуждал различные вопросы, касающиеся магии и управления зарождающимся государством. Спустя пять веков один из архонтов Тагардена перешел на ранг Демиурга и стал первым правителем королевства, а все магии были причислены к аристократии. Вскоре после этого государство начало расширять свои территории. Оно поработило и захватило множество земель, и продолжала делать это, пока не добралось до молчаливых степей. Там-то гарденцы столкнулись с многочисленными племенами кочевников, обладающих древней шаманской магией, и после многочисленных и затяжных войн оставили эти земли степнякам. К тому же дальше, на юг, идти не было смысла. За заливом нож набирала силу империя нар -Рара. Дальше начиналась вторая из заинтересовавших меня вещей. В 2000 году по Тагарденскому летоисчислению от основания королевства члены кругов магии решили расширить границы уже изученного ими колдовства. Они провели какой-то ритуал и открыли первый рифт. Таким словом обозначали разломы пространства. Изначально маги Тагардена рассчитывали черпать из этих рифтов силу и перемещаться с их помощью на огромное расстояние. Но, разумеется, все пошло по известному месту. Рифты открыли магом доступ не к силе, а к астралу. Как я понял, это было что-то вроде междумирье, соединяющего этот мир и другой. Собственно, именно к другому миру и вели рифты, а Астрал являлся прослойкой между ними. Со своими изменчивыми законами физики и химии, постоянно меняющейся географией и кучей полезных магических вещей. Там можно было добыть невероятной мощи артефакты и ингредиенты, пленить невероятных созданий и заставить их служить. Добывать магические кристаллы разного рода и использовать их в качестве источников энергии. И это была лишь капля в море. Но был нюанс. В астрале было офигеть как опасно. Вероятность того, что там случится какой-нибудь сдвиг реальности и тебя перемелет, была очень высока. Можно было войти в астрал и выйти через 10 минут, но тут проходило 10 лет. И это не говоря о невероятно опасных тварях, которые обожали лакомиться магами, чувствовали их за десятки километров и слетались на новоприбывшего, как мотыльки, на свет фонаря. Но и это было не самым страшным. Куда хуже, что после открытия первого рифта по всему континенту, а может и миру, стали появляться другие, и из них время от времени выползало всякое. Это мог быть огромный монстр, которого отродясь никто в этом мире не видел, или рой каких-то тварей поменьше, но не менее опасных. Или отряд гуманоидов, похожих на людей или эльфов, которые не желали налаживать контакт, и вместо этого уводили всех, до кого могли дотянуться, в плен. Куда потом исчезали эти люди, неизвестно. Что находилось с той стороны астрала в мире, в который вели рифты, тоже почти ничего не было известно. Человеческие и эльфийские маги, рискнувшие пробиться туда и разузнать, с чем соприкоснулся этот мир, как правило, не возвращались. А если и возвращались, то безрассудка, и добиться от них внятных ответов не получалось. Так что единственное, что защищало жителей этого мира от все новых и новых рифтов, это драконы. «О, когда я прочел об этом, по телу пробежали мурашки». Настолько круто было осознавать, что в этом мире есть драконы. Я тут же представил, как лечу на такой зверюге, и теплый ветер дует мне в лицо. «Кайл, ты уснул, что ли?» Голос Кринги выдернул меня из приятных грез, и я протер глаза. И правда, задремал. Не спал почти сутки, вот и рубит. Так, все. Добиваю эту информацию и спать. Собственно, с драконами с одной стороны все было ясно, а с другой не вполне. Раньше их в этом мире не было, и первые появились как раз из рифта. Они были хоть и страшными зверюгами, но разумными, и многие из них, а чем больше появлялось рифтов, тем больше в мире появлялось и драконов, умудрялись общаться с местными гуманоидами. В основном телепатически. Но этого было достаточно, чтобы двуногие быстро поняли, Драконы являются их единственным шансом закрывать рифты. Как они это делают? В книге было не сказано ни слова. Имелась отсылка к Королевской академии драконьих всадников в столице. Но факт оставался фактом. Бежавшие непонятно от чего драконы начали сотрудничать с людьми, и их эффективность была куда выше, когда они встречали мага, способного соединиться с ними силой. Так что спустя какое-то время драконы и их наездники стали весьма успешно закрывать рифты. И успешно делали это уже две тысячи лет. Конечно, и сейчас, время от времени, новые провалы открывались по всему континенту. Но каста драконьих всадников старалась успевать локализовывать такие прорывы до того, как начнутся серьезные проблемы. У них получалось делать это потому, что огромное ведомство магов работало над контролем магического фона королевства. такие магические синоптики, только предсказывающие и отслеживающие появление рифтов и различных аномалий. «Да уж, весело тут живется людям», — протянул я, закрывая книгу. «Не то слово! Ты знал об этом?» Об Астралии и Рифтах слышал кое-чего, но так, в общих чертах, а в географии, как и говорил, полный ноль. Но теперь все гораздо понятнее стало. Есть над чем подумать. «Есть», — согласился я, — «но только не здесь. Уже утро, и надо валить, пока дядя не обнаружил, что я шарился по его вещам». «Мудрое решение», — одобрил Кринги. «Сейчас только поставлю книги на место и прихвачу что-нибудь с собой». «Что хочешь взять?» «Да, пожалуй, свод законов автогардена. Надо бы понять, как тут все устроено. А то пока только про аристократию. Я потянул на себя пыльный корешок книги, но не смог ее достать. Она просто откинулась назад на 45 градусов, через секунду что-то щелкнуло, и одна из настенных панелей рядом со шкафом отошла в сторону. «Тайник!» — возбужденно вскрикнул Кринге. «Вот это круто!» «Интересно, что там?» Я посмотрел внутрь и, не увидев никаких ловушек, достал из узкой ниши треугольный амулет и несколько свернутых листов бумаги. Амулет положил на стол, а документы развернул, пробежался по ним глазами и присвистнул. «Что?» «Что там?» — Кринге изнывал от нетерпения. «А дядя-то непрост. Ох, как непрост. Тут расписки. Какого рода?» «В общем-то, лишь одного. Тут говорится, что он должен кучу денег разбойникам, которые меня присанули. Фразу я не закончил. За дверью послышались шаги, и в замочной скважине завозился ключ.